Где-то часов в 11 я стоял на балконе с Васей и Володей, молодыми аспирантами Недосилова. В руке у меня была полная рюмка, в голове шум, в душе пустота. Итак, что мы имеем в результате? доносился из гостиной голос Недосилова. Как мы убедились, неквалифицированные программисты развлекательного центра Лабиринт смерти допустили падение сервера. Признавать ошибку, значит, получить взыскание, и тогда рождается версия, что всему виной был даер. Если разобрать остальные мифы, то мы обнаружим, что в основе каждого лежит некомпетентность, непрофессионализм, самомнение. В средние века проще было признать причиной эпидемии злое колдовство ведьм, чем потоки фекалий, струящиеся с по улицам городов. В наши дни козлом отпущения стали несуществующие дайвиры. Я глубоко затянулся сигаретой, которую стрельнул у Володи. Курю я редко, но сейчас хотелось. Ребята рядом жадно внимали голос шефа. Правильно делайте. Скоро станьте кандидатами наук. Не спровергните все мифы, выправите кривду, подведёте прочную базу с подчаткой над стройку. А почему именно дайеры, а не хакеры? спросила Вика. Она уже с полчаса сидела с рюмкой перед Недосиловым, слушая вдохновенный рассказ коллеги. Интересно, Андрей не понимает, что его самого сейчас изучают. Хакерами мнят себя все или почти все программисты, — моментально объяснил Недосилов. Признать вину хакеров, все равно что расписаться в собственной некомпетентности, другое дело дайверы. Сверхсила, люди с особыми способностями, им проиграть не стыдно. Виктория, ты ведь сама занималась изучением дайверов. Мне это наскучило, Андрей. Зря, зря, крайне любопытно. Ну и тех нет? Андрей. Ирония в голосе была так глубока, что я с трудом её заметил. Реальность предмета и исследования не важна, Вика, и исследование самоценно само по себе. Я посмотрел на губкомыслное лицо Василия, кивнул ему, поднял рюмку. — За важность несуществующего! Мы чокнулись. — Нам уже пора, — Володя посмотрел на товарища. — Скажи Андрею Петровичу скоро поезд. — Сам скажи, — огрызнулся Василий. «Андрей!» — обернувшись, крикнул я. «На поезд не опоздаете! Тут ребята волнуются!» Наступила неловкая пауза. «Действительно!» Сквозь тюль я видел, как Андрей неохотно отрывается от дивана. «Виктория, тебе надо приехать в Питер. Попробуем освежить твои старые наработки. Обещаешь?» «Попробую», — Вика встала. Собрались они быстро. и недосилов и его аспиранты вот что я оценю в людях кто умеет не быстро прощаться Леонид рад буду вас видеть Андрей даже руку мне пожал необычайно крепко ведь мы впрямь ему понравились в речах ещё бы после блистательного выступления на конгрессе повторное выступление ведь когда ты известный а не погрязший в быту коллегой и её наивным мужем «Взаимно!» — ответил я. Дверь за ним я запирал очень тщательно. Видимо, перебрал. «Леня!» Я посмотрел на Вику. Она стояла, прислонившись к стене, как-то обмякнув и словно даже постарев. «Меня нет!» — ответил я. «Вика, нам же доказали! Меня нет! И никогда не было!» Я — легенда, миф, несколько абзацев в чужой диссертации. Она молчала. Я не шел в алькобар, я не вытаскивал неудачника из лабиринта, я не прятался в публичном доме, ведь его хозяйка тоже не существовала в природе. Я лишь воплощение чужой некомпетентности, человек... Никогда не входивший в глубину доказал это. Леонид, пойми, он очень талантливый ученый. Вижу, он просто очень увлекается. Если и принял какой-то тезис за истину, то никогда уж от него не отступит. Найдет опровержение всему, что не укладывается в теорию и доказательство самым сомнительным фактом. Прекрасный ученый. В одном он прав. Вика посмотрела мне в глаза... «Дайверов нет? Теперь нет. Это надо признать. Я мог бы сказать, что давным-давно это понял и признал, но предпочел бы молчать. «Давай уберем завтра, — тихо сказала Вика. — Давай. Пойдем спать? — Не хочу. Правда, не хочу. Сова!» Негромко, с лёгкой-лёгкой насмешливостью произнесла Вика, и на миг мне захотелось наплевать на всё. Лечь спать, а завтра рано утром начать обзванивать знакомых в поисках нормальной работы. "Я не сова", сказал я. "Не сова и не жаворонок. Таких зверей хи не сыскать, как я сплю. Спокойной ночи, Леонид". Вика повернулась и пошла в ванну. — Спокойной ночи! — пробовотал я. — Два года назад сама мысль, что я могу сесть за машину, когда Вика ложится спать, показалась мне чудовищной. Как все меняется!